Глава 13. Через несколько дней в дверь моей комнаты постучали, и в неё вошёл хозяин постоялого двора. "Господин", проговорил он, беспрестанно кланяясь. "К вам пришли правитель северных территорий, прислал графа Вентера де Моля, и тот хочет с вами переговорить. Он ждёт внизу в общем зале". Я накинул камзол и спустился вслед за хозяином в гостиницу. В обеденном общем зале, в окружении десятка воинов в латах, Сидел богатый и даже, можно сказать, щегольский одетый мужчина моих лет. При моём появлении он даже не двинулся, только презрительно осмотрел меня. Кроме них в зале больше никого не было. Я спокойно прошёл и уселся напротив сидевшего Щёголя. В это время входная дверь распахнулась, и в неё влетел десяток моих воинов, вооружённых револьверами. Воины графа на некоторое время всполошились, но, увидев, что кроме непонятных небольших предметов в руках пришедших оружия, как они считали, нет, Успокоились. «Это вы, Алекс, называющий себя принцем и пытающийся захватить власть в городе?» Спросил он, цедя слова сквозь зубы. «Обычный прием манипуляторов в бывшем моем мире, чтобы заставить оппонента оправдываться, но живем-то мы в другом мире. Только за эти слова я вызову вас и убью на дуэли», — криво усмехнулся я. «Так прямо сразу и убьете?» — начал ерничать сидящий передо мной мужчина. «Да, думаю, вторым или третьим ударом». Оппонент по-доброму улыбнулся и поднял вверх выбе руки. Прошу прощения, принц. Нам о вас сообщили преслав голубь. Это с моей стороны была только проверка. Прошу вас не принимать близко к сердцу мои слова. Меня прислал наместник северных территорий, чтобы переговорить с вами и узнать поближе, что вы за человек. Герцог дал вам самые лестные оценки, но я захотел сам посмотреть на вашу реакцию. И он засмеялся. В дальнейшем оказалось, что он неплохой и лёгкий человек. «Приятный собеседник и большой любитель повеселиться». Наместник часто посылал его договориться о чем-либо в довольно сложных и щекотливых ситуациях. «Вот и сейчас требовалось выяснить, что я за человек, какие у меня планы, и что собой представляет мое оружие, которым вооружен экипаж кораблей». Как я понял из разговоров с местными, еще до появления графа, «До да и жрецы при допросе не отрицали, все ожидают в ближайшее время войну и тщательно к ней готовятся». Вот и хотел он выяснить, нельзя ли как-то уговорить меня принять в ней участие на стороне северян, если оружие окажется и вправду таким, как о нем рассказывают. Все это обговаривали, уединившись в отдельном кабинете за накрытым столом и неплохим вином. «Скажите, принц, у нас ходят разговоры о невероятной мощности вашего оружия. Не могли бы вы это продемонстрировать, если, конечно, это вас не затруднит?» «Хорошо, граф, сейчас уже поздно», — проговорил я, — так как мы просидели, разговаривая почти до самого вечера. А завтра я вам все покажу». Сам же, после того, как мы разошлись, приказал приготовить мишини и выкупить какой-нибудь сарай для наглядной демонстрации работы пушек. Как я узнал потом, сарай не выкупили, а наняли мужиков, и те за ночь, при свете факелов, собрали сруб в стороне от поселка. Утро следующего дня было ясным и солнечным. Ранее у меня на этот день были другие планы, Но с приездом графа их пришлось пересмотреть, как никак он личный посланец наместника Севера. Выслушав доклад дежурного офицера о подготовке мишеней для стрельбы, я со спокойной душой позавтракал и стал ждать появления графа. Столичные аристократы встают поздно, тем более спешить некуда. Но граф появился, когда я только приступил к дегустации блюд. Был он бодр и весел. "Утро доброе, принц. Вы, я смотрю, встали рано. Это всегда так или что-то случилось?" «Добрая, граф, добрая», — ответил я, улыбнувшись. «А встаю я всегда рано, даже у себя во дворце, знаете. Мне очень нравится наблюдать, как встает солнце, и начинается новый день». Граф заказал себе яичницу с беконом, пироги и травяной напиток, заменяющий здесь чай. Завтрак прошел спокойно и за приятной беседой, где граф посвятил меня в жизнь приближенных наместника. Вообще он был очень разговорчив, шутил и постоянно смеялся, но глаза оставались серьезными. Видно было, что его что-то тревожило. "Ну что, граф, вы хотели посмотреть на действие нашего оружия? Прошу вас на демонстрацию", проговорил я, когда закончился завтрак. День был хоть и ясный и солнечный, но присутствовал небольшой ветерок, что мне не радовало, так как будет быстро развеиваться дым от выстрелов. И мы отправились на импровизированный полигон, который за это время построила команда корабля и нанятые местные мужики. Капитан отобрал самых хороших стрелков и штурцеров, которые будут стрелять с расстояния 200 и 150 м, а из револьверов с расстояния 15 м. Пушки будут полить корабля с расстояния 800 м. На цели решили стрелять сразу из трёх пушек, чтобы уже наверняка. Да и опаста волосы оце не хотелось. На цели для штурцеров отобрали кольчуги и кирасы захваченных пиратов. В общем, были готовы. Выйдя с постоялого двора, уселись в конную лёгкую повозку. правда, рессору тут не было, поэтому поездку я бы не назвал комфортной. Граф и его окружение со страхом поглядывали на семенивших рядом с каретой торгов. Прибыли на стрельбище, вначале осмотрели кольчуги и кирасы, а также кожаные доспехи, которые отобрали, чтобы гости, а с графом было несколько человек сопровождения, видели, что всё по честному. Я специально обратил внимание на целостность целей. Пульк стрельбу ещё проложили так, что мы проехали его за импровизированного дома из брёвен, который тоже осмотрели. Мы уселись, и я дал команду начинать. Один из лейтенантов дал отмашку, и стрелки выбежили на позицию. Раздался залп. Дым, как я и предполагал, довольно быстро вздуло в сторону. И стрелки стали стрелять по готовности, причём очень быстро. Когда выстрелы прекратились, я предложил графу и его небольшое свите проехать и посмотреть на результат. Все цели были пробиты пулями по несколько раз. Одного такого выстрела и попадания достаточно, чтобы отправить врага на перерождение, объяснил я гостям, рассматривавшим отверстие в броне. Сейчас мои воины продемонстрируют вам оружие ближнего боя, продолжил я и дал отмашку. Один из матросов обвёл пробоины мелом, а мы отошли в сторону. И те же стрелки, приблизившись на положенное расстояние, принялись полить из револьверов. Стоял грохот и дым, а потом мы снова осматривали кольчуги и другую броню. выставленную в качестве цели. Стрельба из пушек вообще произвела неизгладимое впечатление на графа, когда после выстрела бревна стены треснули и разлетелись в разные стороны. Даже я восхитился. Хороших все-таки стрелков подготовили в училище. Это, кстати, были офицеры, которым предстояло командовать орудиями и батареями. Но все равно молодцы. После стрельб я распорядился выдать всей команде по кружке вина, а стрелявшим премию в размере трех серебряных монет. Назад возвращались уже под вечер. Граф был молчалив и задумчив. Я тоже молчал. Так мы вернулись на постоялый двор. Выпив по бокалу вина, каждый отправился в свои комнаты. Я отдохнуть, а граф составлять отчет и отправлять его голубиной почтой. Мои воины не стали демонстрировать гранаты. Надо оставить что-нибудь в тайне. Мало ли что. Да и мины с терочным запалом тоже. Следующий день принес новые проблемы. Граф и молодой принц столкнулись в обеденном зале, и граф узнал принца. Он вежливо поклонился и приветствовал Ирвина, как и подобает его статусу. Все это произошло у меня на глазах и стало неожиданностью и для меня. Ирвин же побледнел, но справился с растерянностью и также вежливо поклонился в ответ графу. О том, чтобы ему уйти, не могло быть и речи, я поспешил на выручку принцу. «Вентер де Моль», — обратился к графу, — «хочу вас предупредить». что принц находится под моим покровительством и попытки причинить ему неудобства, не говоря уже о более серьёзных проблемах, будут расцениваться как прямая агрессия против меня самого. Алекс, друг мой, я думаю, имею право называть тебя своим другом, растерянно проговорил граф. С чего ты взял, что я буду строить какие-то козни принцу? Господам, прошу прощения, помешался принц. Разрешите откланяться и покинуть вас. У меня есть срочные дела. Думаю, смогу удовлетворить ваше любопытство чуть позже, граф. Ирвин из Эскана поклонился и, повернувшись, покинул нас с графом. Вентер по-свойски обратился к графу: "Давай присядем и спокойно обсудим сложившуюся ситуацию. Хорошо, Алекс, давай всё обсудим. Добираясь сюда, я получил информацию, что Герцог Намин до Торца также претендует на престол и желание оказаться на троне королевства Кружит голову не одному поколению герцога в торце. Принц в бегах. Во дворце ему грозила смерть или бесчестие. А еще поговаривали, что его хотят отправить на остров, прямо в логово Урху. Что там должно было произойти, не знаю. Но, думаю, ничего хорошего для парня. Идеться ему сейчас просто некуда. Тут, на севере, он тоже опасается, что наместник герцога де Торце может избавиться от него и сам усесться на трон. Алекс. Что ты такое говоришь? Герцог не собирается причинять вред принцу. Сейчас все люди, имеющиеся в центральной и южной части королевства, ищут принца, чтобы помочь ему и не дать последователям Урху причинить ему зло. Да, вражда между родами застарелая и давняя, но сейчас всё ушло. Да и не может Герцог претендовать на корону королевства, есть на это причины. Но я не имею права их тебе озвучить. Пусть Герцог сам расскажет тебе об этом. Я, кстати, шёл, чтобы предложить тебе посетить наместника А теперь я даже буду настаивать на том, чтобы ты и принц прибыли к нему во дворец. Со своей стороны, могу гарантировать тебе и принцу приём в соответствии с вашим статусом и полную неприкосновенность. Мне надо всё обдумать и переговорить с принцем. Давай вернёмся к этому вопросу чуть позже. На этом наша беседа и закончилась. Видно было, насколько граф взволнован и выбит из привычной колеи и вчерашними событиями, и сегодняшней встречей. После того, как мы расстались с графом, я отправился к Ирвину и застал там и Васту. Она, как и принц, была взволнована и бледна. «Алекс», — кинулась она ко мне, — «что теперь будет?» На ее вопрос я пожал плечами. Судя по реакции графа, он не менее вас обескуражен встречей. Но его слова внушают доверие. Он, кстати, приглашает меня и Ирвина к наместнику Севера, уверяя своей честью, что нам ничего не угрожает. Да, он еще обмолвился... что герцог не имеет возможности претендовать на трон королевства. Почему? Причину мне не раскрыл. Сказал, что в это меня и тебя посвятит сам наместник. Принц на несколько минут задумался, а потом тряхнул головой. Никто не может упрекнуть Тальбитов в трусости, поэтому я принимаю предложение графа Вентера де Моля и отправляюсь в Дартон, столицу севера. Наверное, мы поплывем, город находится на берегу океана, и глупо добираться до него по суше. Корабли уже отремонтировали, и мы отправимся на одном из них. Да, и кроме того, в этом случае мы будем более защищены, — проговорил я. Значит, я могу заверить графа, что мы отвечаем на его предложение и отправляемся в Дартон. Да, Алекс, передайте ему, что я согласен, — решительно проговорил Ирвин Тиар де Тальбет. Эваста переводила взгляд с меня на Ирвина и молчала. «Я поеду с вами», — потом сказала она. «А с тобой буду ходить всегда рядом». повернулся на Кервино. Да, конечно, закивал он головой. Посмотрев на них, я подумал, что парень конкретно попал и про себя усмехнулся. Вернувшись к себе, я вызвал порученца, которого прикрепил ко мне капитан, и распорядился сказать графу де Молю, что мы согласны отправиться в Дартон к наместнику и что добираться будем на корабле. Об отплытии сообщу позднее. Мне надо было всё согласовать с капитаном. Всё-таки на корабле командует он. А я всего лишь важный пассажир. Пришлось мне отправиться на корабль, так как последнее время капитан все время находился на нем, все проверяя и тщательно следя за выполнением последних мелочей по ремонту. На корабле царили порядок и распорядок. Вахтенный лейтенант отдал мне воинский салют и приказал матросу проводить меня в каюту к капитану. Капитан рылся в ворохе карт, когда мы к нему зашли, и, увидев нас, отложил их в сторону. Рад вас приветствовать, баронет, проговорил я. Как ваш корабль? Может ли он совершить переход в город Дартино, расположенный на берегу Серого океана? Нас приглашает к себе наместник, но мне очень хотелось бы быть во всеоружии в этом случае. Да, господин Алекс, корабль готов, и мы можем совершить переход. Вы думаете, нам надо чего-то опасаться? Ну, точно я не скажу, но лучше быть готовым к любым неожиданностям. Сложилась не совсем понятная мне ситуация, и я, честно, не знаю, чего стоит ожидать. Мне не хотелось посвящать капитана во все тонкости местной политики. Скажите, баронет, когда мы сможем отплыть? Можем и завтра, но я хотел бы, чтобы вы дали еще сутки на подготовку. Хоть это и не дальний поход, но мне все равно надо убедиться в полной готовности бортовой артиллерии и проверить пороховой погреб и подготовить унитарные заряды. Хорошо. Тогда, значит, через день отходим. Да, у нас ещё будет с десяток пассажиров. Как вы на это посмотрите? Ну, больших удобств я им не могу гарантировать. Но самым знатным могу выделить две каюты на двоих. Отлично. Там и будет четыре дворянина и пять-шесть охранников. Ну что же, вроде бы всё обговорили. Тогда до послезавтра. Я пожал баронету руку и отправился на постоялый двор. Ванор Кормитор сидел, раскачиваясь в кресле и держась за голову руками. Буквально час назад ему принесли известие, что его единственный сын был убит в северных землях. "Мой мальчик, как же так?" повторял он раз за разом. Мозг ещё не совсем осознал эту потерю, и Ванор находился в каком-то заторможенном состоянии. Ему докладывали, что парень нашёл способ втереться в доверие идущим на север короткими дорогами и отправился с ними. Верховный жрец тут же дал команду ждать в последней северной отвод последователей Урху. А с появлением Верта следовало выполнять все его требования и команды, как если бы они исходили от него самого. И вот его нет. Нет единственного человека, которого по-настоящему любил Ванор. Он вскочил с кресла и завыл, громко зло, выплескивая свою ненависть и горе одновременно. Это продолжалось долго. А когда он замолчал, Кто оглядел кабинет, и тяжело, словно на его плечах лежал неподъемный груз, прошаркал к двери, не отрывая подошвы ног от пола, и, открыв ее, позвал секретаря. «Вызови ко мне Грена де Тормита и Крепто фон Бугрина на третью склянку дня», — проговорил он почему-то испуганному секретарю. И так же, шаркая ногами по полу, вернулся в кресло у стола, рухнул в него и уставился в дальний угол кабинета, изредка скрипя зубами, и стискивая под локотники кресла, в котором сидел. Сидел он так долго. Наконец, словно очнувшись, он встал и, наклонившись над столом, прошептал. «Всех, всех, кто против, уничтожу, растопчу. Твари, мерзкие твари. Они не посмеют даже сопротивляться. Всех, от мала до велика. Урху, ты слышишь меня?» Вдруг заорал он в полный голос. Потом, уже немного успокоившись, сел и принялся обдумывать, что следует сделать в первую очередь. Раздавшийся стук в дверь кабинета вывел его из раздумий. Вонор хотел уже наорать на заглянувшего в двери после стука секретаря, но тот словно понял, что могут быть неприятностей, и с короговоркой произнес. «Ваше Преосвященство, прибыли Детормит и фон Бугрин. Пусть войдут», — словно выплюнул слова Верховный Жрец. В кабинет вошли двое. Человек с лицом обезображенным шрамом, Грен Детормит, командор ордена рыцарей Урхо, и седой уволень, Крэпт фон Бугрин. командующей всеми вооружёнными силами Адепта Фурху. В них входили охранники храмов, стражники городов, охранники Тюрем и Катажан. Присаживайтесь, указал на кресло Ванор. Ваше преосвященство, проговорил, кланяясь Гренда Тормит, соболезную вашему горю. Да-да, отхватил Крефт. Мы просто в шоке от произошедшего. Надеюсь, когда мы поймаем убийцу, смерть его будет не быстрой. Вам известно, кто его убил? Удивленно спросил Ванор. «Пока нет», — сказал командор ордена. «Но мы работаем в этом направлении». Верховный жрец снова впал в задумчивость, поигрывая с желваками. Пауза затягивалась, но вошедшие в кабинет не решались ее нарушить. Наконец Ванор очнулся и вперел взгляд в Тормита. «Почему вы еще не выяснили, как он попал к этим людям?» начал заводиться Ванор. «Ваше Преосвященство», — промямлил командор. «Попал он к ним совершенно случайно». По дороге к месту назначения на него было совершено нападение разбойников, но абсолютно случайно он был освобождён людьми, прятавшимися в лесу от дождя. Пришлось ему ехать с ними. Он назвал другое имя и род, а уже в городке Герцока Раскина встретился с нашим человеком, и тот посоветовал ему не отставать от его спасителей. Очень уж они были странными, и когда он узнал, что они отправятся короткими путями на север, приложил все силы, чтобы быть с ними. Мы тоже включили все свои связи, и он отправился в земле наместником северных территорий. Но мы пока не выяснили ничего о том, что произошло, когда они прибыли на место. Но почти все погибли, а несколько человек были повешены, скорее всего, после допроса. По косвенным данным свидетелей, побывавших на этом месте уже после произошедшего, всех погибших, кроме повешенных, порвали какие-то огромные звери. Да видно ещё, что раненых добили, проткнув мечом Сказав это, он замолчал, ожидая, какова будет реакция Верховного Жреца. «Найди их! Я прошу тебя, найди их!» Вонор сжал кулак и, помахав им, силой опустил его на стол и, скривившись от боли в руке, продолжил. «Я их всех! Они будут умолять меня о смерти!» Он задохнулся от переполнявшей его ненависти и на какое-то время снова замер. Потом оглядел присутствующих и спросил, «Что у нас с воинами?» Орден давно готов. Отделения Ордена в других городах приведены также в готовность. Ждем только приказа. Ванор перевел взгляд на фон Бугрина. Тот вначале замешкался, но потом доложил, изредка отводя глаза и как бы вспоминая. Мобилизована вся городская стража близлежащих городов и стража портов и рынков. Набраны новые воины в количестве 40 тысяч. Сейчас идет обучение и экипировка призванных. В общем числом выставим более 60.000 воинов. Он промолчал о том, что весь набранный контингент это сплошной сброд, выловленный и насильно забритый войска. Но пограбить они согласны. Их убедили в том, что это будет лёгкая прогулка. Но он прекрасно понимал, что при первой серьёзной стычке в лучшем случае половина этих вояк разбежится. Нет, было там и несколько тысяч фанатиков, но снова же, это до первой стычки. Так. Через неделю выступаем. Сколько готово кораблей? Снова задал Ванор вопрос, обращаясь к командуру. У купцов реквизировали 70 шхун с обещанием вернуть и ещё оплатить аренду. Гран криво усмехнулся. Корабелы, правда, заломили сумасшедшую цену, и с ними пока не договаривались. Ты же понимаешь, что 70 шхун нам мало, а по суше мы будем добираться пару месяцев и растеряем половину войска. договариваясь с хоробелами на любых условиях. Победим, и тогда они нам вернут больше, чем получат. Есть у меня мысли по этому поводу. Синутельзе, мы уже давно к этому готовимся. Надо начинать так что через неделю, и я не потерплю задержки. И ещё, решил вопрос с королём. Командор посмотрел внимательно на верховного жреца и склонился в поклоне. Поняв, что аудиенция закончилась, командор и фон Бугрин вышли из кабинета. Ваноры ещё долго стоял у окна и думал о том, что он сделает, когда поймает того, кто стоит за убийством его мальчика. Он в глубине души радовался, что наконец-то есть возможность решить все вопросы одним ударом. Король, а что король? Он уже не жилец. Проведём богатые поминания и уложим его в родовый склеп. Жаль, принца пока не нашли, а то ведь можно было и его туда же, как не вынесшего потеряться. Ну да пока это терпит. Король приказал разобраться с севером, и его последняя воля — закон, — усмехнул Саванор. Население под его рукой было в пять раз больше, чем в северном герцогстве. Значит, и армию он выставит больше. Сейчас он отправит 60 тысяч и будет готовить еще столько же, чтобы влить свежие силы. Немного смущали горные племена, но они вообще не считали себя подданными королевства и никогда не вмешивались в его дела. Герцог Гуга Раскен-де-Комбра Ничего сделать не сможет. Армии у него нет. Да, есть небольшая дружина, но она погоды не делает. Так что начинаем войну, а все возникающие вопросы и проблемы решаем по мере их поступления. Иван Оркермитор, отойдя от окна, сел в кресло, стоящее у стола, и придвинул к себе лист бумаги. Город Дартон был средний, где-то на 5000 жителей, включая и малых детей. Обыкновенный средневековый город, с узкими улочками, в основном застроенной одноэтажными домиками. Лишь в центральной части, где жили дворяне и аристократы, выселись двух, а то и трехэтажные каменные дома. Центральная площадь, на которой располагалась резиденция наместника и дорога от ворот к ней, были аккуратно уложены камнем, но это я узнал, когда побывал в городе. Сам город располагался на берегу океана, имел внушительный порт, где стояло довольно много кораблей, стоящих у пирса. В основном это, конечно, были рыбацкие филюги, на да десятка-полтора купцов. Граф и его окружение тут же поспешили в резиденцию к наместнику доложить о выполнении поручения и согласовать время моей аудиенции. Как ни крути, а я являюсь представителем другой страны, да ещё с другого континента. А чего я всегда недоумевал, так это от того, что жители этого мира были абсолютно равнодушны к тому, что там находится за горизонтом. Вот ушли их соседи А у кого и близкие родственники куда-то в море, и никто не поинтересовался куда, не стали искать. Ушли да и ушли. А нас и здесь неплохо кормят, как говорил герой одного мультика. Что это? Установка богов или такой менталитет или ещё что? Для меня до сих пор загадка. Я потрепал алава по холку и снова уставился на город, развалившись в шезлонге. Город располагался на холме, и к порту шла широкая накатанная дорога. Эти же холмы полукругом охватывали и участок океана, создавая уютную бухту. К вечеру прибыл посыльный от канцелярии наместника с письмами, мне и принцу. Я распечатал и открыл свое, в котором говорилось. «Дорогой Алекс Тан Эльзорга де Кобург, я с удовольствием и радостью услышал о твоем прибытии и уверяю, что с огромным почтением приму тебя, как своего брата. Жду тебя завтра в любое удобное для тебя время». С уважением Герцк намен де Торце, наместник северных территорий. Что говорилось в письме принца, дословно я не знаю. Он прочитав письмо, сказал мне, что наместник уверяет его в полной безопасности. Ну что же, прибыли, тянуть больше нечего. Значит, завтра в 11 часов отправляемся в резиденцию. Надо подгадать так, чтобы ровно в 12 мы стояли перед дверями зала для приёмов. С нами идут два десятка гвардейцев в полном вооружении. Я сказал вахтенному офицеру начистить кирасы и проверить все штуцеры и револьверы. «Принц, как ты смотришь на то, чтобы и Васта составила нам компанию?» «Да, конечно, даже разговора об ином не может быть», — торопясь проговорил Ирвин. Услышав эти слова, девчонка расплылась в улыбке. «Ну что же, думаю, я прихвачу Алого», — решил я. И Алый ткнулся головой мне в живот. Он и его сын после того, как мы снова встретились, не отходили от меня ни на шаг. А теперь готовимся и продумываем приблизительные ответы на вопросы, которые так или иначе зададут.